Господин Фаундлер сказал, что зимой Кронпринц будет отдыхать в гармиш Партенкирхене. Все высшее общество съедется в гармиш. Реклама, которую он создал этому курорту, сделала свое дело. Увеселительное заведение Пудреница, которое он намерен там открыть, отвечает самым изысканным вкусом. Художники, господин Грейдерер и создатель скульптурной группы бой быков э, превзошли самих себя. Изящество в стиле XVIII века и одновременно редкий уют. Шикарное заведение, высший класс. Керамические плитки из фабрики господина Десрейтера совершенно великолепны. И, наконец, в пудренице состоится выступление Ольги Инсаровой «Впервые в Германии». Господин Фаундлер говорил ровным голосом, негромко, но его мышиные глазки под большим шишковатым лбом горели такой фанатичной убежденностью, что придавали особую весомость каждому слову. Назвав имя танцовщицы, Фаундлер слегка кивнул в ее сторону, бесцеремонно, по-хозяйски, небрежно, и сразу же лицо Инсаровой утратило мальчишескую живость, стало вялым и каким-то тусклым, «Да», — заключил Фаундлер, — «зимой Гармиш будет самым модным курортом Европы». Иоганна подумала, что ради Крюгера неплохо было бы побывать в Гармише, фешенебельный зимний курорт. До сих пор подобные вещи ее нисколько не трогали, скорее даже были противны. Она взглянула на свои почти квадратные, далеко не изящные ногти. Люди, целеустремленные, занятые серьезным делом, чья жизнь наполнена смыслом, там чужие. Да к тому же это, верно, стоит бешеных денег, а она и так скоро останется без гроша. Ведь графологией-то ей заниматься запретили». Гости стали прощаться. Иоганна, в отличие от других, решила пойти пешком, и Гесрейтер вызвался ее проводить. Он гордо шагал с ней рядом. Она произвела впечатление и тем самым уже кое-чего добилась. Он воспринимал это как свой личный успех. Этот грузный человек сейчас весь излучал оптимизм. Иоганна была настроена скептически и не разделяла десяти десятых его радужных надежд, но, готовая удовольствоваться и одной десятой, весело шла рядом. Его массивная фигура казалась ей неплохой опорой. Во время совсем не близкого пути он болтал о всяких пустяках, пока, наконец, не заговорил о дурацком запрете заниматься графологией. Высказал предположение, что это, очевидно, отразится на материальном положении Иоганны. Можно себе представить, что без особой нужды человек не станет корпеть над каракулями всяких там идиотов. Йоганна, вспомнив, как резко и недвусмысленно выражался Жак Тюверлен, наслаждалась сейчас той деликатностью, с какой Гессрейтер делал свои намеки. После короткого молчания она ответила, что да, покупать картины ей, не в пример Гессрейтеру, не по карману. Затем, словно невзначай обронила, что рассказ господина Пфаундлера натолкнул ее на мысль съездить зимой в гармиш. Гесрейтер бурно выразил свой восторг. Съездить в гармиш — великолепная идея. Там, в непринужденной обстановке, проще завязать нужные связи. Люди там приветливы и очень дружелюбны. Разумеется, ей нужно поехать в гармиш. Пусть она заблаговременно сообщит ему, когда соберется туда. Он непременно хочет ей помочь и будет ужасно огорчен, если она лишит его этой возможности». Иоганна может на него положиться, он все сделает наилучшим образом. При словах «сделает наилучшим образом» Иоганна слегка вздрогнула, как вздрогнула, когда он под благовидным предлогом заговорил о деньгах. У дверей ее дома он, задержав крепкую с квадратными ногтями руку Иоганны в своей пухлой и холеной, доверительно и настойчиво поглядел томными глазами в ее широкоскулое открытое лицо, Ложась спать, Иоганна улыбалась. Она с улыбкой вспоминала старомодные, приятные манеры фабриканта Пауля Гесрейтера, Пыталась воспроизвести размашистые движения его рук, словно он загребал воздух и твердо решила ехать в гармиш. Так с улыбкой она и заснула. Глава 8 Некоторые замечания по делу Крюгера.